Глава 19. Дом в доможирке. Ранним утром чуть только расцвело, хотя зимой солнце встает поздно, Вадим побрел к машине. Виндюка с Савенком увязались его сопровождать. Виндюка степенно ступал по снегу, протаптывая дорожку для Вадима. А совенок летал вокруг кругами, иногда присаживаясь в виндюке на спину. Когда они пересекли поле, обнаружили огромный сугроб. Это и был их бегемотик. Дядь Федя-тракторист на звонки не отвечает, печально заметил Вадим. Похоже, застряли мы тут капитально. Виндюка попытался было приуныть, но в нем газировкой пузырилась такая радость, что он ни на полмиллиметра не уменьшился. Он отбежал машину, потом сделал еще один круг, и тут ему пришла в голову просто великолепная идея. А что если к машине привязать веревку, ну, как вчера к санкам? Хе. Вадиму, похоже, пришла точно такая же мысль. Он достал из багажника трос, прикрепил его к бегемотику одним концом, а другой конец скинул виндюки завел машину и скомандовал. — Тяни! И Виндюка потянул, что было сил. Невозможно было поверить, но машина медленно сдвинулась И, кряхтя и ругаясь, поползла к дому Если бы Вадим был вендюкой... Его проздуло до размеров джипа И так он был счастлив Нет, но с Виндюкой им правда повезло Потому что дядя Федя, тракторист Не вышел на связь за все праздники Ни разу И что бы они делали без своего красного пушистого друга Даже представить невозможно А так Они даже в магазин смогли бы выбраться Используя Виндюку в качестве ездового зверя Быт налаживался очень постепенно В первый день Папа Вадим даже приходил в глубокое отчаяние от количества поломок в доме. Потом все это мучительно чинил. Затем скакал по дому и всех тащил смотреть, как гениально он починил, закрутил, привинтил и приколотил. Даша выгоняла мышей, в чем ей активно помогал совенок, подметала полы, в чем ей активно мешали девочки, и следила за печью. Ну, в этом ей никто не помогал, но зато никто и не мешал. Постепенно... Дом прогрелся, вода полилась, баня натопилась, полы стали чистыми, а на плите организовался густой грибной суп. Фух, «Ну, теперь сюда хоть бабушку приглашай», — удовлетворенно заметила Даша. Однако, присмотревшись к давно немытым окнам и да разбросанным все еще вещам, решила, что пока все-таки доможирка не для их бабушки. Зато баблюда аж несколько раз прибегала проведать ребят. Она прям, прям, прям ожила, решила больше не болеть и за день протоптала прям отличную дорожку между двумя домами. Наконец, Даша отправила Виндюку и девочек гулять. Ведь именно ради этого они и приехали в деревню. И пригрозила, что без лишней надобности в дом не заходили. Подумав немного, девицы начали строить снежную крепость. Занятие это самое зимнее, прекрасное и занимающее столько времени, сколько есть. Крепость вообще можно строить хоть всю зиму, пока лежит снег, пристраивая к ней все новые и новые стены, переходы, бойницы, галереи. А имея под рукой ездового виндюку, девочки строили очень быстро. Они катали шары, а виндюка на санках возил их на место стройки. И вскоре посреди деревни появилась первая в истории доможирки снежная стена Ой, а давайте теперь играть в снежный бой, предложила Санька «Давайте, — поддержала сестру Маруся, — мы будем с тобой в одной команде, а вы с Савенком в другой». «Это как это? — не понял Виндюка». «Как, как, как? Вот так? Мы будем кидаться друг в друга снежками, а выиграет тот, кто... кто... кто... кто... кто... А... «Тот, кто сумеет захватить крепость, — объяснила Саша». «Ну, хорошо, — ответил Виндюка, — только мы еще Василия позовем. Он у нас разведчиком будет». Кот Василий, конечно, немного покапризничал, поломался для вида, но охотно прибежал играть. Он ловко, уворачиваясь от снежков, запрыгивал на стену и смотрел, сколько там девочки заготовили этих самых снарядов. А, а, а потом все это докладывал Виндюки, которого команда зверей выбрала генералом. «Так, Савенок, ты будешь нашей авиацией! Только берегись, чтоб тебя не сбили с земли!» Предупреждал Виндюка. Живя в городе, он иногда смотрел телевизор и иногда фильмы про войну. Он знал, что люди воюют друг с другом, что они для этого строят военные корабли и самолеты, и разные пушки, и делают ружья, пулеметы. Причин этого он, конечно, не понимал. Это было слишком сложно. Но он уже привык, что люди делают много странного и даже глупого. Но в снежный бой играть было... Весело. Они кидались снежками, устраивали снежные завесы, маскировались и шли в атаку И в итоге превратились в пять снежных шаров с глазами И когда мама Даша вышла звать всех к ужину Она обнаружила у дверей несколько снежных колобков и одного снеговика Снеговиком был Виндюка на котором сидел Соленок. Матушки мои! Только и смогла вымолвить мама Даша. Ну, <смех> ну ты ж сама хотела, чтобы они гуляли, резонно заметил Вадим.